Сосновые окрестности лагеря все больше наполнялись светом. Приближающиеся машины петляла по лесной дороге, покачиваясь на мягких проселочных ухабах, отчего роща полыхала, как помещение ночного клуба. Фама! крикнул фашист и бросился в штаб. В середину песчаного круга, окруженного деревьями, вкатило большое авто, похожее на то, что Лизе однажды ночью уже приходилось видеть. «Очень похоже но нет», — сказала себе Лиза, — «не будем спешить с выводами». От веранды уже бежал к нему Фома в сопровождении членов персонала. Дверцы могучей машины открылись. С водительского места сгрузился солидный мужчина с животом, с пассажирского — высокая дама. «Кто это?» Но загадочная ситуация оставалась недолго. Фома закричал, «Спартак Арнольдович, какими судьбами?» Директор школы, как всегда солидно, характерно подкашливая, сообщил, «Вот мы тут с Агриппиной Александровной решили вас навестить». «Отлично!» — самым фальшивым голосом на свете заорал Фома. Если бы Лизе нужно было в этот момент что-то говорить, она бы не смогла. Дар речи исчез. Дар понимания тоже. Бабушка, на ночь глядя, вместе с директором здесь, в лесу. Да и Фома, судя по всему, в шоке. «Приехали посмотреть, что тут у вас», — хмуро сообщила Агриппина Александровна. «Но ведь ночь», — не очень умно отвечал начальник лагеря. «Ничего не видно». «Я взяла с собой фонарик», — сказала бабушка. Спартак Арнольдович громко кашлянул. Могло показаться, что происходящее его не вполне радует. Вся троица двинулась к корпусу. Наконец Лиза вышла из ступора. Она поняла, что при таком развитии событий ей лучше посидеть у себя за решеткой. проверяющие рано или поздно явится в изолятор. Прямой путь по очевидным причинам для Лизы был отрезан. Опять придется нестись по ночным лесным тропам. Я позвонила сегодня вечером Спартаку Арнольдовичу. Возникли у меня кое-какие опасения относительно работы лагеря. И он говорит мне, а я прямо сейчас собираюсь туда, и я хвать и поймала его на слове, мол, еду с вами, объяснила Агриппина Александровна. Фома, уже взявший себя в руки, кивал. Он шел впереди с товарищем Завучем. Директор, хмурясь и изредка покашливая, плелся сзади. «Чайку?» — бодро спросил хозяин лагеря, убирая со стола бутылку портвейна и, надеясь, что при здешнем освещении она престарелый инспекторшей замечена не будет. «Чайку потом. А сейчас я хотела бы повидать внучку». «Поверьте, не только родственные чувства мною руководят, просто я немного знаю эту девочку». Фома бросил взгляд в сторону директора, как бы говоря, «Ну зачем вы сюда привезли этого монстра?» «Идемте, конечно, идемте, Агриппина Александровна», пел директор лагеря. «Где у вас спальня для девочек?» «Лиза не в спальне для девочек». «Что? А где?» Они уже прошли сквозь штаб и двигались по коридору к повороту в ту ногу, в пятке которой располагался изолятор. Она в карцере. Не поняла. Директор лагеря набрался смелости и выпалил. Я ее наказал и посадил под отдельный замок во избежание. Агриппина Александровна на мгновение остановилась, так что Спартак Арнольдович кашлянул ей прямо в затылок. «Фома, уже полностью овладевший собой, решил перейти в наступление. «Вы сами только что сказали, что Лиза — ребенок особенный, и вот, оказавшись в нашем лагере, она взялась всячески доказывать это, причем главным человеком, которого она решила во что бы то ни стало убедить в своей необычности, она выбрала меня». «Продолжайте». «Ну, ладно, то, что она дерзит в ответ на каждое мое слово, это ладно, это я готов терпеть. Высмеивает методы моей работы пусть. Но когда дело дошло до прямых, я бы сказал, правонарушений...» «Право чего?» «Право мне бы не хотелось углубляться». «Углубляйтесь», — строго велела Агриппина Александровна. «Воровство и пьянство». Спартак Арнольдович кашлянул два раза, как бы подтверждая количество лизиных правонарушений. «Пьянство?» – страшным голосом спросила Агриппина Александровна, и могло показаться, что воровство в данном контексте ее волнует куда меньше. Они уже приближались к двери изолятора. Ну, насчет пьянства теперь уже как бы и не очень-то докажешь, а алкоголь, как известно, выветривается, но факт воровства доказан. Бутылку украденного у меня шампанского нашли у Лизы под кроватью. Вернее, бутылку из-под шампанского. Агриппина Александровна потерла острыми сердитыми пальцами виски, словно пытаясь уложить в голове только что полученную информацию. Спартак Арнольдович и Фома переглядывались у нее за спиной с каким-то сообщническим видом. «Что ты говоришь?» — как бы говорил директор. «А вы зачем привезли сюда эту бабку?» — как бы отвечал начальник лагеря. Пауза затягивалась. Фома достал из кармана соответствующий ключ. «Вы знаете, Агриппина Александровна, вы уж извините, но у меня закралось такое подозрение, уж не влюблена ли она в меня?» «Кто?» — глух спросила бабушка. «Лиза. Девочки в ее возрасте увлекаются молодыми учителями. Ничем другим я не могу объяснить количество внимания, уделяемого мне Лизой». «Нет», — сказала Завуч, — «хотя, да, Лиза близка к тому, то есть к этому возрасту, когда появляется интерес к представителям противоположного пола». За дверью изолятора раздались какие-то звуки. такое впечатление, что кто-то двигает с места на место кровать. Но уверена, это пока не началось. Я слишком хорошо ее знаю и слишком внимательно к ней присматриваюсь в виду понятных причин. Как раз я думаю, когда она кем-то увлечется, она оставит свою правозащитную деятельность. Вы ее интересуете не как мужчина, а как кто. что там происходит спросил Спартак Арнольдович, показывая пальцем за дверь все еще пропускающую какие-то странные звуки фома вставил ключ в замок уверяю вас не как мужчина дверь распахнулась в комнате было темно но не пусто это чувствовалось Агриппина александровна включила свой фонарик и быстро нащупала струей света кровать у противоположной стены На кровати под одеялом кто-то лежал. Кто-то, судя по очертаниям, вспухшего одеяла, огромный. Могла возникнуть ассоциация с волком, сожравшим бабушку из сказки, но в этот момент никому никакие ассоциации не явились. «Ты кто?» – спросил Фома, соображавший быстрее других. Одеяло немного сползло вниз, и выяснилось, что гигант представляет собой двухголовое существо. Спартак Арнольдович даже не смог кашлянуть. Фонарик в руке агрепинный Александровны дернулся. Фашист, тоже просунувший голову внутрь, грубо, хотя и вполголоса выругался. Две щурящиеся головы оказались принадлежащими голове и баракуде. Причем было видно, что под одеялом они лежат в одежде. «А Лиза где?» — страшным голосом поинтересовалась бабушка Лизы. «Я здесь!» — раздался голос слева. Переместившийся луч фонарика обнаружил в оконном проеме восьмиклассницу Земляникину. «Девочка совсем не интересуется мужчинами», — признал директор школы, а начальник лагеря вдруг повторил слова только что произнесенный фашистом. Агриппина Александровна велела поставить вторую кровать в изолятор и сказала, что сегодня перед сном поговорит с внучкой, а завтра утром на свежую голову и при дневном освещении оценит состояние лагеря. Возразить ей никто не посмел, хотя и директор, и Фома были явно недовольны. Голова и баракуда как оказалось, были снабжены документами об оплате пребывания в лагере. Их повели устраиваться в спальне для парней. И вот бабушка с внучкой беседуют. Надеюсь хотя бы в то, что я не воровала и не пила шампанское, ты веришь? Допустим, Лиза, допустим. Что значит допустим? Прежде ты никогда не воровала и не пила. Это не в твоем характере. Значит, вывод один. Меня подставили. Этот вывод сразу же рождает вопрос, зачем меня нужно было подставлять. Лиза, выключи свет. Комаров боишься? Люблю покурить в темноте. Здесь нельзя, строго. Мне можно. Но это свинство, бабуля. Обычное чиновное свинство. Рыба гниет с головы, и подчиненные не перестают воровать, пока... Не перестает воровать начальство. Агриппина Александровна вздохнула. «Ты права, но мне нужно подумать». «А ты мысли добываешь из дыма?» «Как хочешь, я против». «Чего ты привязалась к старухе? Ты еще волокардин запрети мне пить. Тоже ведь доказано. Вредно». «Предлагаю сделку». «Что еще такое?» «Все, что не выкуришь, оставишь мне». И это говорит человек, утверждающий, что не пьет шампанского и не ворует. «Мне для дела, для дела, бабуля! Сигареты здесь валюта. Как в тюрьме?» «В тюрьме я еще не была». А Гребина Александровна сладко затянулась в темноте. «Ладно, излагай свою версию». «Да простая версия». «Фома бизнесменит, в школе я ему поковеркала финансовые потоки, и он выплеснулся на природу, а тут снова я». «Какие у него могут быть здесь заработки, Лиза? Макарон вам не докладывает?» «Жрачка, кстати, дрянь». «Называй ее едой, может быть, вкуснее казаться будет». «Нет, они со своим фашистом привезли миноискатель». «С кем?» «Ну, с десантником». «Опять не поняла». С Сан-Санычем Лобычевым. Что, минируют муравейники? Миноискатель — это наоборот. Тут были бои в лесах, когда напирал Гитлер. А теперь фашист ищет его следы. Да, бабушка, смешно. Но не смешно, что там в земле куча оружия. Фома, то есть Олег Олегович, черный копатель. К нему же приезжал мужик на большой машине, как у бандитов. Кстати, ночью приезжал. Заметь, сказал, что через неделю опять будет. «Для чего?» «Забрать нарытое. Но я все время сижу за решеткой и не разузнала еще, где арсеналы. А шампанское понадобилось, чтобы обосновать решетку. У Фомы, директора, судя по всему, есть агентура среди нас. Доносят». «У тебя прямо какая-то Агата Акунина». «Бабуля, но ты и сама понимаешь, что я почти наверняка права». Зачем бы потащился здоровый, хитрый, молодой дядька в лес с толпой малохольных жертв прогресса, если не на заработке? И я у тебя хочу спросить, что молодой, неглупый дядька не может больше нигде заработать, как в лесу в реабилитационном лагере для детей с отклонениями в развитии? Одно приходит в голову. Там где-то в окопах зарыт клад. Золото партии, причем фашистской партии. Тогда все сходится. Что молчишь? Клад в голову не приходил. И слава богу, тебе вообще в голову мысли приходят только определенного рода. Ты, например, даже не спросила, что там с папой после той истории. И что там с папой после той истории? Ладно, тебя не переделаешь. Может, когда вырастешь, найдется молодой укротитель. Слушай, Лиза... «А я тебя хотела спросить, извини, просто обязана задать тебе этот вопрос. А ты часом не увлеклась, так сказать?» «Поняла, поняла. Успокойся, не увлеклась. Сама думала об этом. От ваших этих влюбленностей девы не только гормонально дуреют, но и сильно теряют в умственном отношении, а у меня на Фому мозги только проясняются, иначе бы он не вел со мной войну всерьез». А Александровна несколько раз затянулась. «Спишь, Лиза?» «Нет, злюсь». «А сейчас-то?» «Как? На что?» «Я поняла, что произошло с головой барракудой». «И что с ними произошло?» «Это все штуки нашего начальника. Это он подставил им эту страшную бабку. Ту, что попросила их проводить ее до кладбища?» «Понимаешь, Олегу че нужно, чтобы мы...» Контингент. Сидели по ночам тише воды у себя в бараке, пока он будет обстряпывать свои дела. Золото партии отгружать. Продолжаешь шутить, значит, давление нормальное. Не знаю, для чего ему надо запугивать нас этими кладбищенскими штуками, пока не знаю. Кстати, Даниленко, его человек, точно она сразу с этого начала. С чего? В первую же ночь стала историей про чёрную руку и всякое такое нести. Ну, дети во всех пионерских лагерях этим развлекаются. Ещё мы и помню. Мне всё ясно, ба. Мне расскажешь, что именно? Олегу Олеговичу. Ладно, уж называй его при мне, как тебе удобно. В нужна свободная ночь. Мы спим под замком. «Каждый с собственным горшком, а он в это время...» Пружины в кровати Лизы издали нервный звук. «Ты считаешь, он черную магию поставил себе на службу?» А Александровна затушила сигарету. «Но ты сама видела их. Кого?» «Голову и барракуду». «Да, на голове лица не было». «Не могли же они испугаться невесть чего». «Да все просто, Лиза. Доехали не до места. Высадил их частник раньше». Не знал подъезда непосредственно к лагерю. Притащились пешком, а тут начало вечереть. А навстречу старуха с клюкой, тоже мне редкость в русской природе. «Проводите, сынки, — говорит, да — до погоста». А тут стемнело еще больше, и старуха уж им показалась страшненькой. А страху только дай зародиться. Что-то она там сказала, и они дунули от нее и от кладбища. Старуха с клюкой? А кто за ними по лесу ломился, как лось? Они оба в один голос про эту погоню тараторят. «Хочешь посмеяться?» «Нет». «А я насмешу». «Это ты за ними бежала?» «Да, да. Ты же спешила вернуться в свою клетку, пока меня к тебе не приведут». Лиза немного помолчала. «Да, ты умная. Я бежала по лесной опушке. Может, они меня и слышали. Но все равно с той бабкой у кладбища не все ясно. Понимаешь?» Голова и барракуда не трусы, сама проверяла. И чтобы так ошалеть от страха, самое интересное, что они прямиком в окно твоего изолятора забрались, а не куда-нибудь еще. Просто я решетку не закрепила. Вот она и отворилась, пока я там твой приезд высматривала. А они как раз на это окно из леса и выскочили. Лезть не хочу. Ну да, ну да. Знаешь что, Бабуля. И здесь что-то происходит, я пока не разобралась. Черные копатели наехали, какая-нибудь еще хрень. Не надо ругаться. У тебя язык начал портиться. Ты помнишь, как сама вела с этим борьбу?» Лиза вздохнула. Бабушка была права. «А как насчет вернуться домой, внучка?» «Ну, не обижай, парни ко мне через такой страх пробирались, а ты...» Я и не очень рассчитывала, по правде сказать, просто Спартак Арнольдович предложил. Директор? А он какую роль играет во всей этой истории? Фома, то есть Олег Олегович, позвонил ему с жалобами на тебя. Спартак Арнольдович позвонил мне. Зачем ему неприятности в подведомственном заведении? Понятно, понятно. Что тебе понятно? Я остаюсь, бабуля. Впереди много дел. Без кровопролития, но к победе. «Мат? Какой мат?» Фома сделал удивленное и оскорбленное лицо. «Да я им даже «упс» и «вау» запретил, как элементы эрозии родной речи. Кое-что я слышала сама. «А, это когда я увидел двух дружков Лизы у нее в постели? Ну, знаете, вырвалась. И у кого бы не вырвалась, Агриппина Александровна?» «А это что такое?» Высокая комиссия находилась в классе для шитья российских флагов, и завуч взяла в руки один из них. Обход территории, как и опасалась Лиза, и была уверена ее бабушка, ничего не дал. Никаких складов боеприпасов не обнаружилось на территории лагеря. Пищеблок, если не блистал чистотой, то и резких нареканий не вызывал. Утреннее меню было скудным, но питательным, что, впрочем, оговаривалось изначальными условиями педагогического эксперимента. Тетя Тоня, Спартаку Арнольдовичу и Агрепине Александровне даже понравилась. Спокойная пожилая женщина. Опрошенные дети никаких внятных жалоб не высказывали. Ныли, и было понятно, что они пожаловаться могут только на отсутствие того, от чего и просили их оградить родители. Никаких компьютеров, никаких мобильных телефонов. Нет даже развивающих настольных игр типа «Монополия», «Галактика», «Происхождение видов». А из книжек только проверенные временем авторы. Классика, как я вам и гарантировал. Агриппина Александровна осмотрела библиотеку и заявила собравшимся детям, что у настоящего Робинзона Круза не было даже зачитанного Робинзона Круза. Короче говоря, дети поняли, что надеяться не на что. Высшее руководство на стороне Фомы. «Теперь он озвереет», — сказала Корене. А теперь вот Завуч держала в руках шитое из трех разноцветных лент полотнище в полметра шириной и спрашивала. «Что это такое?» «Флаг», — ответил за своего прямого подчиненного директор школы. Но сообразительный подчиненный уже догадался, что-то тут не так, и стал плести что-то, чтобы успеть сообразить, что именно не так. Ко дню независимости, девочки, собственными руками, знаете, Агриппина Александровна, меня всегда мучило, почему всегда эти полоски так неаккуратно друг другу пришиты, всегда что-нибудь топорщится на стыке цветов. Причем даже если флаги висят по телевизору за креслом президента. Я не про то. Пусть там что-нибудь и топорщится, президент терпит, и я потерплю. Но есть вещи поважнее. Порядок цветов. Ах, порядок! Как они должны располагаться на российском флаге? Фома молчал секунды две, а потом как сорвется с его языкобранное слово. «Ё-моё!» «Вот видите, — сказала Агриппина Александровна, — а говорите, что не ругаетесь». Он молчал, она продолжала. «Белый, синий, красный. Так надо сшивать. В таком порядке они синий, белый, красный. И никак по-другому». Лера и Мила стояли, вытянувшись с белыми лицами, которые начинали краснеть. Фашист сбежал подальше от места страшной экзекуции к миноискателю. И что значат эти цвета? Никто не знал ответа. Агриппина Александровна обвела всех ядовитым взглядом, и даже Спартак Арнольдович поежился. Но нет. Фома, вдруг зажмурившись, начал отвечать. «Белый» означает благородство и откровенность, «синий» — верность, честность, безупречность и... «Целомудрие» — грозно напомнила Завуч. А красный? «красный» — мужество, смелость, великодушие. «И любовь» — что вы так улыбаетесь, Олег Олегович? «Простите, я просто...» Ну, рядом целомудрие и любовь, сразу не сообразил. Странно. Ничего не странно. Вы, я вижу, видите странности там, где... Нет, нет, я ничего не вижу там, где не надо видеть. А это что? Агрепина Александровна вытащила из стопки флагов работу, явно принадлежавшую исколотым пальцем лужиной. Ленты были переплетены и сшиты в шахматном порядке. Это флаг Хорватии? — Нет, я подумала, может, можно усовершенствовать шахматную доску, — сказала защита. — Блин, — прошептал Фома, закрывая глаза. Агриппина Александровна опять повернулась к нему. — А вот выражаться не надо. Но я же... я бы не накинулась со своими замечаниями на этот счет, не будь вы руководителем летнего лагеря для подростков. Примирительным тоном начала завуч, но голос ее быстро затвердел. «И если бы в речи моей собственной внучки я уже не обнаружила некую хрень, причем это не самка хрена огородного растения, используемого в пищу русским народом, любящим трехцветные флаги с правильно расположенными в них цветами?» И Агриппина Александровна вышла из помещения. Фома поглядел на Леру с Милой, находившихся в пошивочном классе, и угрюмо спросил, поднимая полотнище, где белая полоса была пришита к красной. «Кто это сделал?» «Наверняка Земляникина», — не задумываясь, ответила химичка. «Диверсия!» «Дура!» — ответил то ли ей, то ли все же омерзительной Лизе начальник лагеря. «Ты что, слово без мата сказать не можешь?» — зло спросил Спартак Арнольдович. «Беги, догоняй, заглаживай, как хочешь!» Спартак Арнольдович рванул неправильный флаг вдоль, как бы показывая неизвестно кому, что он резко против всякого надругательства над государственной символикой. Фома мгновенно догнал строгую инспекторшу. «Там все переделают, Агриппина Александровна. Мы успеем к двенадцатому. Наперстков я завез». Если надо, одолжу у Тони швейную машинку в деревне. Но я вам главного не сказал». «Ах, вот почему у девочек зеленые пальцы!» Фома тут же предъявил завучу удостоверение фельдшера с правом оказания первой помощи. «Больше никаких микротравм, клянусь». «Родители сюда отправляли своих детей не для того, чтобы их калечили, а скорее наоборот, согласны?» Фома выпучил глаза и взмахнул руками, показывая, до какой степени он «да». Агриппина Александровна встала на привычно назидательную волну, все же 30 лет в школе. «Но ведь поранить ребенка можно не только иголкой, но и словом». Директор уже торопливо кивал, опять-таки согласен. «Лекция, Агриппина Александровна, лекция!» «Язык — это наш друг, тем более родной язык, и мы должны, сами понимаете, всячески, и я решил — лекция». Суровая гостья остановилась и свысока поглядела на запыхавшегося Фому. «Лекция? Про, извините, мат. Откуда он, и почему нам никак не годится? На настоящем этапе». Она мощно, угрожающе прокашлялась. Вы хотите под видом лекции нашим детям сообщить вслух все эти ужасающие слова? Я знаю, как выглядят специальные лекции на данную тему. Что вы, нет же, я учитываю аудиторию. Они не узнают ничего, кроме того, что нецензурно выражаться стыдно. Агриппина Александровна посмотрела на подошедшего Спартака Арнольдовича. Тот сделал движение руками, означавшее, видимо, «пусть попробует». Когда Завуч отвернулась, обдумывая прозвучавшую идею, директор показал своему историку кулак. «Что ты опять затеял, идиот?» А вслух сказал. «Но это ведь, как я понимаю, надо подготовиться. Через недельку так, да? Мы подъедем с Агриппиной Александровной». «Да хоть через две!» с готовностью согласился Фома. Завуч медленно повернулась к нему. «А, по-моему, такая лекция у вас должна была быть готова еще до выезда на природу». Фома побледнел, но улыбнулся. «Так она и готова. Тогда зачем нам, со Спартаком Арнольдовичем, приезжать лишний раз?» В этот момент в местах общего умывания Лиза беседовала с мухой. Он умывал руки, не исключено, что после только что произведенного в неизвестном месте мелкого взлома. Лиза встала рядом, для вида подняла крышку одного из умывальников и, встав на цыпочки, заглядывала внутрь, мол, сколько там водицы. «Это ты?» — спросила она у фыркающего юного взломщика. «Чего?» — искренне не понял он. «Ты открыл замок на решетке». — Какой решетке? — В изоляторе. Муха выпрямился, вода стекала с лица на рубаху, удивление на лице оставалось. — Нет. — А кто тогда? — А я откуда? — Не врешь? — Не сейчас. — Свободен, — сказала Лиза и освободила муху от своего общества.